глава 31. Если я и предполагала ранее схожесть пикников земного и местного, то уже при подготовке к оному поняла, что сильно заблуждалась. И мои мечты о простой прогулке к озеру, принадлежащему Эрендору, на котором я так ни разу и не побывала, пешком туда одной идти далековато, а Пыштой и учителя верховой езды мне по понятным причинам не предлагали. Разбились еще на моменте заказа двух повозок с лакеями, шатрами и холодильными ларями. Впрочем, не мне туда предполагалось гулять. Пикник, как и любое другое массовое сборище, для слуг означал лишь небольшое стихийное бедствие в рамках отдельно взятой территории, которое невозможно было отменить, но подготовиться к нему, пусть и с некоторыми просчетами, получалось. нанятые в деревне повозки и, правда, оказались загружены доверху. По требованию невест и осторожной просьбе распорядителей, беспокоившихся, что Вейгану могут не понравиться подобные растраты, было приобретено два дополнительных шатра — специальные деревянные сундуки, дополнительные охлаждающие и разогревающие кристаллы, романтично-полосатые скатерти и сельские тарелки. Чем уж не угодили тарелки обычные, я так и не поняла. Дизайны размеры и тех и других были одинаковы. Зато порадовалась, что в одной из кладовых нашлись особые легкие стулья и основной большой шатер. Несмотря на распоряжение не отказывать невестам в каких-либо тратах, я искренне не понимала, как можно было выложить за разовую акцию сумму, сопоставимую с годовым доходом всех слуг мужчин в замке». А те, между прочим, получали раза в три больше, нежели служанки, потому как к ним предъявляли более высокие требования, в том числе предполагалась некоторая образованность, и создавались определенные условия содержания. Так как шли они на работу далеко не к каждому. Нанять служанку мог даже мелкий лавочник, слуга же считался символом престижа. Мой очередной, вручную прошитый блокнот был почти полностью занят списком того, что необходимо доставить на берег. С уже поставленными галочками, это означало погрузку, но ну а дальше нам предстоял переезд. Глядя на готовых ко всему лакеев, а также горы продуктов и вещей, я с мысленным смешком употребляла слово «исход» и расстановка в нужном организатором порядке. Они попытались отказаться от раннего подъема, предложив нарисовать схему для меня, но, представив, как девицы приезжают на место и устраивают истерику, что я что-то поняла не так, я непреклонно заявила, что только они сами. Так что три позевывающие, но уже уместно одетые девицы ждали сейчас в карете кучера, прихватив с собой одну из камеристок и сундучок с нарядами. Выглядели они, надо сказать, очень мило, в белых, в мелкий цветочек платьях в стиле ампир, с аккуратно заколотыми волосами и накинутыми на плечи шалями с бахромой, изящно носить, которое считалось целым искусством. Я же надела единственное свое светлое платье, то самое, в котором в свое время встречала невест, а также единственную свою соломенную шляпку». Пусть и не была гостей на этот раз, то ли Вейган решил больше меня не приглашать, то ли предполагал, что я буду занята, но и мне было приятно вписаться в обстановку. Карета с претендентками на шерсти Клыки отправилась первой. За ней пышты потащили повозки с поклажей и лакеями, что будут нас обслуживать. Основной шатер, стол и стулья я приказала установить накануне. И оказалась права, потому как и без этого хватило хлопот. Начиная с ссор Вэй, каждая из которых желала установить шатер для отдыха и для переодевания в своем месте, да еще и украсить их по-особому, заканчивая тем, что Месси Аньер не сразу удалось добиться нужной температуры и размещения кристаллов, чтобы разогреть то, что необходимо было разогреть, и подготовить все, что подавалось охлажденным. Я на озеро-то сумела глянуть лишь тогда, когда все было готово к дневному приему. Столы сервированы, еда ждала своего часа на тарелках под сверкающими крышками, лакеи выстроились в ряд, готовые помогать невестам элегантно спускаться на землю, а уже прибывшие Вэи удалились отдохнуть и сменить наряды. Место и правда было очаровательным. У нас бы в таком сделали государственный заповедник, ну или замусорили до неузнаваемости. А здесь получился уголок дикой природы, принадлежащий дикому хозяину. Довольно обширный, прозрачный и почти круглый водоем в буквальном смысле был обрамлен лесом, как картина рамой. В нескольких местах озеро переходило в небольшие заводи, покрытые плоскими листьями в форме сердечка и чем-то вроде сиреневых цветов лотоса. В других сторонах деревья подступали к самой воде и на манер плакучих ив нависали над ней. Как таковых пляжей было два, справа в отдалении я заметила небольшую поляну, полого спускающуюся к самой воде, но никаких признаков тропинки или дороги к ней. И то место, которое облюбовали обитатели замка. К нему кареты и повозки свернулись довольно утрамбованные колеи, немного проехали по камням и земле и были брошены на границе обширной лужайки, на которой поместились все шатры. Трава на ней постепенно сменялась мелкой галькой и камнями-глышами нежно-розового цвета. И полоса ее была достаточно широка и длина, окаймляя чуть ли не четверть озера, так что здесь можно было прогуливаться довольно большому количеству людей, не мешая друг другу. Впрочем, невесты и на траву-то смотрели настороженно, а на гальку так и вовсе никто не сунулся, как и к воде. Хотя там оказались выстроены деревянные мостки, которые, как я предположила, могли быть использованы для купания. В программе дня это самое купание не было заявлено, только подвижная игра «Хош», похожая на гольф, но с большими шарами и командами, для которой на траве уже была сделана разметка с помощью вешек и флажков. И мне стало интересно, что же оно собой представляет. Может быть, Вэй раздеваются до плотных панталон и рубашек и заходят по колено в воду, как в викторианскую эпоху. Или вовсе не плавают на людях. Очередной досадный пробел в знаниях, который стоило бы исправить. Вдали показались кареты с гостями. Убедившись, что хозяйки пикника вышли из шатра, а все слуги стоят на изготовку, я отошла к самой воде и двинулась вдоль берега прочь. По большому счету, мое присутствие больше не требовалось. Дальше уже за всем следила Месси Аньер и старший лакей Тамарш. «Они изначально должны были ехать самостоятельно, вот только в отсутствие настоящей хозяйки дома именно мне приходилось работать промежуточным звеном между слугами и гостями. И потому я их не бросила, хотя в очередной раз заняла не совсем понятное положение. Но зато сегодня мне выпал случай погулять и перекусить на свежем воздухе, а только потом проконтролировать сборы». «Все с тем же блокнотом. Обидно будет оставить здесь часть воеганского имущества. Солнце уже не просто грело, а почти пекло. И пусть я могла покрыться плебейским загаром, с удовольствием жмурила глаза и подставляла кожу лучам, дыша полной грудью. Конечно, мы и так жили на природе, где воздух был свеж и вкусен. Но в еще большем удалении от цивилизации была своя прелесть». Я дошла до небольшой излучины и двинулась дальше. В моих планах не было пересекаться с гостями или с хозяином. Не приняв толком никакого решения относительно воегановского и своего дальнейшего поведения, я бы чувствовала себя неуверенно, потому решила прогуляться до конца пляжа, скрытого от основного места действия, благодаря изгибу берега. Пожалуй, надо придумать что-нибудь, что позволило мне хоть иногда выбираться к озеру и плавать. «Я, конечно, небольшой любитель физической активности, но даже мысль о купании в будущие жаркие десятницы меня весьма воодушевила. Не будь сейчас близко такого количества людей, я бы обязательно окунулась, а так...» Убедившись, что рядом никого нет, скинула уже натирающие и ставшие неудобными кожаные башмаки, тканевые носочки, сняла шляпку и, приподняв подол до колена, ступила в воду, едва не застонав, От наслаждения.